Глава 29. Утро понедельника началось в 7, а я уже к 10 была выжата как лимон, но улыбалась, представляя физиономию замши. Я сама пошла к леди, как только та приехала на работу. Вы с заявлением надеюсь. Замша не поздоровалась, скользнула по мне недовольным взглядом и уткнулась в свой монитор. Я молча положила перед ней отчёт о движении грузов и стала ждать. Что это? С удовольствием я наблюдала за тем, как её выщипанные почти под ноль брови полезли на лоб. Может, скинуть ей контакты нормального косметолога? Как? Контейнеры уже ушли? Сегодня? Ничего не понимаю. Берг сказал в пятницу, что отправка груза возможна только через три рабочих дня. Мы на штрафы налетим из-за срыва сроков. Никаких штрафов не будет. Я неотрывно смотрела сверху вниз удивленные глаза замши. Сегодня утром я договорилась с терминалом. И с клиентом тоже всё уладило. Никаких претензий. Почту гляньте, я переслала вам письмо от господина Лоренцо. Замша явно выпала в осадок. Да чего ж приятное зрелище. Олег сказал, что... Ещё вопросы есть ко мне? Я бесцеремонно перебила замшу. Обсуждать с ней Берга и его болтовню я не собиралась. Нет? Тогда я пошла работать. Как вам это удалось? Топчик. Даже не вопрос, а растерянность в голосе замши. Не такая уж она и непробиваемая. Потому что я профессионал. Никогда не признаюсь ей, что в действительности мне просто сказочно повезло. Звёзды сошлись, как выразился сегодня Лёша. Не только звёзды, конечно. Реджи всё воскресенье была со мной на связи и помогла со знакомыми в терминале. Смирнов объяснил, чего нельзя делать, иначе меня даже не выслушают, сразу пошлют. А вот дальше уже сама. Всё утро я умоляла старого измученного хмыря, чтобы наш груз как можно скорее отправили. Слёзы не помогли, зато помогла моя любовь к Италии. Ухмыря там внук живёт, по-русски вообще не чешет, вот и поработала снова переводчицей. Кто бы мог знать, что мои летние тусы на Сардинии так пригодятся. Горячего глазам не поверила, когда меня увидела в аквариуме. Костик по секрету, разумеется, слил, что со мной уже все мысленно простились. Берг сказал, что ты уволилась ещё в пятницу, а вслед за тобой и Лёху уволят. В ответ я молча показала ему средний палец и углубилась в свои счета. Жаль, что пообещала стажёру не лезть в его дела. Олег ведь точно не оставит Смирнова в покое. А тот порядочный лох, иначе перегрыз бы глотку начальнику». Мы помирились с Лёшей, но жилая в нашем доме. В его халупу решила не возвращаться, хотя и ночевала на его стареньком диване время от времени. «У нас с ним как-то всё слишком быстро получилось. Я боялась, что так же быстро всё закончится. Или я остыну, или он, или ещё что-то произойдёт. Мы с ним были, ну, очень разные. А я, реалистка, понимала, что это не навсегда». Но таких отношений у меня никогда и ни с кем не было. И не факт, что будет. Мы с ним как огонь и лёд. Он спокойный и уравновешенный, я взрывная и не сдержанная, но, кажется, я ему такой и нравлюсь, хоть и не похожа на него совсем. Смирнов не говорил мне, что делать, кому улыбаться и какой шмот носить. С Лёшей было не просто хорошо, с ним я летала. И я растягивала удовольствие, как умела. Вот и сегодня я буду ночевать одна, да и Смирнов собирался опять до ночи работать. На столе Ирки заметила её сумочку, с которой горячего уже пару дней появлялась в офисе. «Неплохая реплика», — оборонила я и пошла себе дальше. «Реплика?» — взметнулась Ирка. «Какая реплика? Это лимитированная коллекция Гуччи». Я озевнула, покопалась в своём телефоне, отыскала фотку двухлетней давности. «А вот это Гуччи, и да, это была лимитированная коллекция, сумку возили строго под заказ». «А в твоей, Ира, нет красно-зелёного ремешка. Он шёл к этой модели, плюс...» «Да, точно, а серийный номер где?» Горячего покраснело, и я тонкие губы задрожали. Может, она лучше меня разбиралась в логистике или как охомутать клиентов, но в плане гламурных брендов я была гуру. «И за сколько тебе её втюхали, Ир? Моя стоила восемь косарей, а твоя?» «Меньше, намного». Я сокрушенно подсокала языком. В другой раз я бы насладилась унижением Горячевой, но сейчас у меня возникло к ней деловое предложение. «Если хочешь оригинал, поехали со мной». Ира захлопала глазами. «Да, я тоже в шоке от самой себя, но пора взрослеть и отдавать долги». «У меня ещё счета неподбитые, и я жду звонка». «Как хочешь, но второго шанса не будет». Через пять минут мы сидели в такси и ехали ко мне. Ирка нервно теребила свою паль, а я думала о том, что если бы раньше присмотрелась к горячевой, с ней могло вообще не быть проблем. По крайней мере, сливать меня замша она бы не стала. Дома я не без труда таскала сумку. Выходила я с ней от силы раза три. Промахнулась я с ней. Мне она не подошла, а Ирке. Ирке всё равно, походу, главное, что бренд. Она так жадно шарила глазами по нашему особняку, что я не удержалась. «Расслабься, ты не в Кремле». «Я в этом совсем не уверена. И вот тут ты живёшь?» Вздохнув, я потянула Ирку к своей гардеробной. Открыла дверь и подтолкнула свою закомплексованную коллегу. «Видишь это всё? Половину, нет, больше половины нужно быстро продать. Максимум за пару недель. И продать дорого, не за три копейки. Справишься? И сумка твоя. Может, ещё что разрешу выбрать?» «Ты это серьёзно?» С горячего слетела её высокомерная интеллигентность. Сейчас она растерянно смотрела на меня с разинутым ртом. «Тут же на миллионы!» «Ага, и эти миллионы ты мне принесёшь, Ир. Замша постоянно трендит, что ты лучшая клиентщица в конторе. Ну так вперёд». «А почему продаёшь? Деньги нужны?» Ирка, не стесняясь, ощупывала мои платья, костюмы. «Можно померить?» «Валяй», — кивнула я. «Нужны, ага. Но никому об этом знать не надо, поняла?» «Поняла». Горячего стянула с себя офисную юбку и пыталась влезть в мои джинсы. «Поэтому сама не хочешь продавать. У тебя же наверняка столько подружек, которые это всё забрали». «Чёрт, маловаты, мне казалось, мы одинаковые». «Мы разные», — про себя усмехнулась я. Но Ирка права, весь мой гардероб разобрали бы мгновенно, вот только не подруги, а обычные халявщицы. Раньше я просто раздавала шмот, когда меня просили, и лишь после ночной встречи с двумя сёстрами я осознала, что у меня пылятся миллионы. «Не хочу светиться, можешь продавать знакомым, в онлайн-аутлеты, хоть на барахолке, мне плевать». Примечание. Аутлет. Формат торгового центра, специализирующегося на продаже известных брендов со значительными скидками. Онлайн-аутлет. Соответственно, формат торгового центра, но когда покупки брендовых товаров идут через интернет. Конец примечания. «Только цены я поставлю сама. Сможешь продать дороже, прибыль твоя». «Да ладно, ты же...» «Ладно, Саша, ты тоже меня терпеть не можешь. Я ведь тебя подставила перед замшей. Отчего такая доброта-то?» Поражённая Ирка мне не верила, и я её понимала. «Не доброта, сделка. Тебе выгодно, и мне тоже. Больше ничего». «Но тебя же чуть не уволили из-за меня». Горячева никак не успокаивалась, её приступ откровенности меня раздражал. «Да мне плевать, Ира, что ты обо мне думаешь, или замша, или генеральный, или весь наш аквариум». Я отвернулась от Горячевой и стала вынимать коробки с туфлями. «Мне на всех вас плевать, и что вы делаете, тоже плевать, но за урок с задержкой груза спасибо». «На всех? А на Лёшу Смирнова тоже? Мы все в шоке, что вы встречаетесь. Берг вообще спать не может спокойно. Что ты в нём нашла?» «В Лёше?» — я усмехнулась, вспомнив подслушанный разговор Ирки с подругами в туалете. «Он лучше и всех, кого я встречала. Этого достаточно?» «Ну, не знаю», — протянула Ирка и уткнулась взглядом в мой шёлковый пиджак. «Не знаю. Я думала, когда Берг тебе сказал, что Смирнов тебя сливал замше. Так-так-так». «Зачем ты записи разговора Лёши с замшей слила, я тебя спрашивать не буду?» Я даже улыбнулась, хотя при других обстоятельствах просто порвала бы эту завистливую дуру на части. «Я только спрошу, откуда они у тебя?» Горячева продолжала молча рассматривать мой пиджак. Вот-вот дырку протрёт. «Ира?» «Да случайно, случайно получилось!» выкрикнула Горячева. Ей было стыдно, а мне её было совсем не жалко. Из-за её слива чуть было не совершила самую большую ошибку в жизни. «Рассказывай!» «У меня телефон сел, а мне нужно было срочно позвонить. Мы с ним столкнулись на первом этаже у входа. В общем, он мне дал свой. А потом его Берк отвлёк. Ну, я и...» Ирка выглядела смущённой. «Ты полазила по его телефону? Охренела, Ир! Ты вообще ему кто? А ты типа по чужим вещам не лазишь?» Огрызнулась горячего. Я едва открыла рот, но тут же вспомнила, как сама проводила обыск в комнате Смирнова. «Ещё раз так сделаешь, голову сверну, Ир. Я серьёзно». Горячего замахала руками, а потом и вовсе схватила мой шелковый пиджак. Ладно, извини, я же не знала, что у вас с ним так серьезно. Мы думаем, ты назло своему бывшему мутишь. Ну, арагче его. Ирка была явно не прочь посплетничать. Он же тебя бросил, да? Это я его бросила, застала секретарша и со спущенными штанами. Давай отбирать вещи. Ага, Ирка засуетилась. В ней сейчас не было ни капли от той высокомерной дуры, которая разговаривала со мной через губу в аквариуме. «И вот только из-за какого-то перепихона ты с ним рассталась? Я бы никогда такой мужчина». «Никакой», — отрезала я. «Так, вот эту двойку я уже точно носить не буду. Года четыре назад покупала в Милане». «Никакой? А Смирнов какой? Он классный парень, очень симпатичный, очень многим нравится из наших, чисто между нами. Но рядом с Артуром Аракчеевым и совсем нечистолюбивый. Видно же, что толковый, а стажёр. Да у тебя одни джинсы стоят больше, чем его зарплата». И это она меня называла продажной шалавой-содержанкой? Но кто считает? Да. У тебя подгорает, что у него нет денег? Знаешь, я могу себе позволить и нищего. Давай лучше делом займёмся. Надо до ночи управиться». Я притворялась, что листаю на планшете новости, но на самом деле тайком наблюдала за Смирновым. Он только что разложил мои вещи в спальне и не сказать, чтобы выглядел слишком довольным. «Саш, ты уверена, что я вас всех не побеспокою?» Уже в сотый раз спрашивал мой стажёр. Я могу снять номер в гостинице на эти выходные. Спокойно, Саша. Мужчины, даже самые лучшие из них, это всегда сложно. Главное не спугнуть, а то точно даст дёру, и все мои мечты о романтическом уикенде улетят в трубу. Кого ты можешь побеспокоить? Меня? Экономку с горничными? Садовника и охрану? Лёш, ну ты о чём вообще? Это же так классно, что мы можем вместе провести эти дни и... И тебе не придётся ехать для этого в мою комнату, закончил за меня проницательный Смирнов. Рада, что хозяйка вернулась с дачи. «Безумно!» — согласилась я и присела на диван рядом с Лёшей. И что на всех выходных она будет крутить банки с огурцами-помидорами, и что всю квартиру корзинами заставила. Она просто фея. Я улеглась на колени Лёши, ноги закинула на спинку дивана и блаженно прикрыла глаза. «Кайф! Этот уикенд мой, Лёша, так что смирись, и ты принадлежишь мне, а не дурацким отчётам, которыми тебя завалил Берг. Ненавижу этого индюка». Лёша успокаивающе гладил меня по волосам, а я млела. И почему с ним так? Ведь ничего особенного он не делал, но каждый раз, когда меня касался, я была на седьмом небе от счастья. Мне не нужны были романтические свидания в Ницце или шикарные путешествия на океан, или дорогие подарки. У меня такое было с Артурчиком, но оно оказалось пшиком, даже вспоминать тошно. О чём задумалась? «О том, что ничего о тебе толком не знаю. Ты мало что о себе рассказываешь». Стоило мне это произнести вслух, как я поняла, что мне и правда не хватает информации о нём. Например, каким он был в детстве, что любит из еды, где предпочитает отдыхать, о чём мечтает, есть ли у него брат или сестра. «Спрашивай», — вздохнул Смирнов. Похоже, смекнул, что отвертеться не получится. «Но боюсь, я тебя разочарую. У меня обыденная, и не слишком интересная жизнь. В детстве я долго болел, мама с ног сбилась, кому только меня не показывала, потом всё как-то наладилось. Ты один в семье?» «Да». Лёша задумчиво пропускал мои волосы через пальцы, а я от удовольствия прикрыла глаза. Воображение уже рисовало соблазнительные картинки нашего ближайшего будущего. «Мама всю энергию на меня направила, поэтому требует, чтобы я женился». От удивления я даже приподнялась. В голове замелькали совсем новые образы. Рязанская бабка на грядке в замызганном халате, подперев объёмные бока ручищами, требует от моего стажёра жену и детей. Бедный Смирнов. «Невесту тоже уже нашла». Я фыркнула и не стала прятать улыбку. Смотрела на страдальческое лицо Лёши, и мне хотелось ржать. «Да, конечно, он совсем не Алекс, как я сначала хотела его звать. Он просто Лёша». «Нашла», — кивнул со вздохом. «Я, кстати, в том числе и поэтому в Москву переехал. Ладно, давай о чём-нибудь другом». «Давай». Я с наслаждением запустила руки под его футболку и потянула на себя. Заглянула в зелёные глаза и мигом переключилась. Меня ждала восхитительная ночь с самым нежным, страстным и умелым мужчиной. И принадлежал он мне, а не какой-то там бабе, которую ему подогнала мамашка. На тихий стук в дверь отреагировала не я, Смирнов. Он осторожно поднял голову, а потом и вовсе садил меня с коленей. «Что за чёрт? Я в своём доме!» На пороге стояла взбудораженная экономка. Сразу было понятно, что-то случилось. «Борис Сергеевич!» — выпалила она, уставившись на нас безумным взглядом. «Его освободили. Он звонил только что. Едет домой. А вы ему не ответили, Александра?» Я уже её не слушала. Взвизгнула и бросилась Леша на шею, чуть не задушив его в своих объятиях. «Свободен, Господи! Неужели правда освободили? А почему?» Я кинулась искать свой мобильный и точно нашла один пропущенный вызов от папиного юриста. «Я велю приготовить праздничный ужин и лично проверю его спальню», донёся до меня голос экономки из коридора. «А я, пожалуй, поеду. Не буду мешать». «Что?» Растерялась я, но тут же воспротивилась. «Нет, зачем? У нас огромный дом. А папа или, может, ты боишься с папой знакомиться? Он тебя жениться на мне не заставит. Останься». Я была так рада, что папа вот-вот вернётся, но при этом совершенно не хотела, чтобы Лёша уходил. Наверное, мне было важно разделить свою радость с ним. Я перезвонила папиному адвокату, но номер был занят. На меня неожиданно накатила тоска. Мы с папой виделись всего раз, пока он был в СИЗО. Чего только не произошло за это время. Но он, мой папа, единственный родной мне человек на всём свете. Когда облеснули фары подъезжающей машины, я выскочила на улицу. «Папа!» Я рванула к нему, едва он открыл дверь авто. «Папа!» У меня не получилось его обнять. Дорогу мне перегородил другой автомобиль. Я могла лишь, вытянув шею, наблюдать, как к нему подходит незнакомый мужчина, и они вместе направляются в дом. «Не сейчас, Саша!» Кивнул мне папа. Он еще больше постарел с нашей последней встречи, выглядел не очень, но голос остался таким же властным, как и прежде. Я молча сидела в гостиной и ждала, когда все, наконец, уйдут. Из обрывочных фраз поняла, что папу выпустили под залог, обвинений так до сих пор и не предъявили. Но дело не закрыто, он по-прежнему подозреваемый. «Борис Сергеевич, еще раз поздравляю!» Михельсон, последний из чужих, кто остался в гостиной. Склонившись над папой, пожал ему руку. «Прессу я возьму на себя, но, надеюсь, до понедельника никто не пронюхает. Отдыхайте, моё почтение. Александра, всего доброго». Едва за ним закрылась дверь, как я бросилась к папе. «Привет, девочка моя». Он крепко сжал меня в объятиях, и я снова почувствовала себя ребёнком. Слёзы покатились по щекам. Но вот я и дома, как и обещал. «Ты есть хочешь?» — шепнула я, глотая слёзы. «Лариса Андреевна ужин велела тебе приготовить. Чувствуешь запах мяса?» Не представляю, чем тебя там кормили. Сейчас переоденусь, душ приму и приду в столовую. Все домашние вещи теперь тебе велики. Я грустно оглядела папу. Никогда не была сентиментальна, и вот, пожалуйста, реву чуть ли не каждый день. Это не беда. Махнул он рукой, и мы вместе вышли в коридор. А это ещё кто? Перед нами стоял Лёша. Сосредоточенно, без улыбки на лице, он смотрел на нас с папой. Это Алексей Смирнов... Быстро ответила я, поняв, что стажёр сам представляться не будет. «Мой друг, мы встречаемся, пап!» «Приятно познакомиться, Борис Сергеевич!» Лёша протянул руку. Папа вперил в меня тяжёлый взгляд. «Какой ещё парень, Саша?» «Чтобы через минуту его в нашем доме не было!»